Глава двадцать В последующие недели стало очевидным, что мой дядя рассчитывал полностью занять меня работой, и поскольку нам приходилось часто заниматься одним и тем же, у меня было достаточно возможностей наблюдать за этим действительно необычным человеком. Утром по его поручению я писал большую часть его писем. В офисе, конечно, не было пишущей машинки. Машина песни отвечала вкусом Лео, Более того, несмотря на разнообразие деловых интересов дяди, его переписка была относительно скромной, поскольку основная часть его дел велась благодаря устным договоренностям. Даже когда дядя писал письма, он избегал почтовых отправлений. Его послание доставлял я. Когда у меня не было такого рода утренних поручений, я дежурил в демонстрационном зале с дюймовой лентой через плечо и карандашом за ухом. Теперь мне позволялось продавать товар случайным клиентам, которые приходили в неурочное время при условии, что они тут же расплачиваются наличными. Но самым интересным были мои в компании с Лео походы. Почему он брал меня с собой? Хотя он и использовал меня в своих собственных интересах, я полагаю, что остаточные искорки совести, память о ранних годах собственного выживания – или, возможно, невольное чувство долга перед моей матерью побуждали его преподать мне какие-то основы коммерческой деятельности или искусства бизнеса, как он это понимал. Таким образом, освободив меня от сбора арендной платы, которой занимались Энни и он сам, он дал мне возможность посещать вместе с ним все интересующие его аукционы и таможенные склады в доках. По разумной цене Лео был готов покупать все, что угодно, не только подешевевшие в результате реквизиции или банкротства ткани, то есть любой товар, который немедленно или со временем, как говорило ему чутье, сулит прибыль. Стоя рядом с ним в набитых орущей публикой аукционных залах, открытых на Аргайл-стрит, я с удивлением смотрел на его бледное бесстрастное лицо, когда почти незаметно, помаргивая... Он увеличивал на шесть пенсов свою ставку за неведомый товар, который, если его размеры и вес позволяли, я затем относил к нам, чтобы пополнить им свалку в складских помещениях наверху. Эти комнаты на верхнем этаже по обеим сторонам коридора были настолько, чуть ли не до потолка, забиты всяким хламом, что, открывая дверь, я рисковал быть коронованным какой-нибудь свалившейся на голову штуковиной. От аукционов я со временем стал уставать, но мне никогда не было скучно от наших визитов по одному адресу, который Лео называл просто «акцизом». Чтобы открыть нашу дверь в этом здании, официально опечатанную требовалось два ключа. Один был в дядиной связке, а другой — у сотрудника таможни. Увидев множество бочек в тусклом свете, проникающем через матовые окна, я поначалу был сбит с толку — не столько количеством и размером этих пузатых емкостей, сколько тем, что я, естественно, ожидал увидеть дядин виски, не иначе, как в бутылках. Вскоре дядя рассеял это мое представление, объяснив, что спиртной напиток никогда не созреет, если он не хранится в выдержанных бочках или в бочках из-под хереса. Здесь был главный бизнес Лео, его капитал, источник его будущих прибылей. Он покупал виски, покупал в нужное время, хранил его свободным от акциза и по мере созревания следил, как неуклонно растет его стоимость. Он был не только проницательным покупателем, но и экспертом по купажу. Сколько раз я зачарованно наблюдал, как он брал пополам солодовый виски Хайленда и Лоуленда, так называемый вкус Айла, и смешивал их с патентованным виски, название которого он отказывался разглашать. Затем, пригубив, он смаковал смесь, гоняя ее во рту и на языке, и чуть ли не полощая ею горло, а потом, с одобрительным кивком, смачно харкнув, выплевывал свою пробу. Как говорила мне Энни, он никогда не делал и глотка. Даже в те давние дни Лео, несомненно, обладал уникальной и удивительной дальновидностью. Он предвидел опасность обесценивания валюты, и доверял лишь недвижимости и виски. Тем не менее, когда я узнал о его нынешнем и потенциальном богатстве, я не мог не задаться вопросом, какой ему к черту прок от всего этого. Его жизнь была образцом скучнейшей, строжайшей и ужаснейшей аскезы. Но затем до меня дошло, что высшим удовольствием для Лео, апогеем его подспудного наслаждения было, под этой маской нищеты, Тайное чувство собственной значимости. Я уже говорил, что он никогда не улыбался. Однако порой, когда во время деловых переговоров он ронял какую-нибудь привычную для себя фразу, вроде «Я бедный человек» или «Я не мог бы себе этого позволить» или «Вы могли бы купить и продать меня», я замечал чуть похожее на судорогу, легкое подергивание его губ, как будто ему стоило огромных усилий подавить приступы язвительного смеха. Как ни странно, хотя я видел или предполагал все это, и несмотря на все его придирки и обманы, я не мог не любить его. Глядя на его бледное, заостренными чертами лицо, я испытывал необъяснимый прилив сочувствия и был склонен жалеть его. Именно эту эмоцию он и стремился вызвать, как триумф всей своей хитрости – поскольку из нее и состоял созданный им персонаж, под личиной которого жил настоящий Лео Кэрол. Хотя моя жизнь у Лео была не слишком обременительной, главная для меня проблема заключалась в еде. Сам дядя, помимо патентованного корма, который он потреблял благодаря своим пунктикам, казалось, вовсе обходился без пропитания. Он завтракал один и очень рано, когда я еще спал. Его ланч был окружен такой же тайной, а, возвращаясь поздно вечером, он шел к плите и все еще в шляпе-котелке стоял там с рассеянным видом, молча стряпая себе какое-нибудь месиво, кашу из пшеничной клейковины, ароуруд или песочные галеты и болтанку. Разумеется, стол наш был до нелепого скуден, а поскольку я быстро рос, то почти постоянно испытывал чувство голода, «Мне бы пришлось худо, если бы не миссис Тобин, у которой не было четкой договоренности с Лео насчет расходов на питание, и как не упорствовал Лео, твердя, что у него нет свободных наличных денег, в конце концов, стоило миссис Тобин пригрозить своим уходом, таковые находились». Эта скудная приплата позволяла добавлять к нашей элементарнейшей диете то, что миссис Тобин называла «лишкой» которую она без колебаний делила со мной. Когда же дело доходило до раздачи, то чаще всего, если не всегда, я получал большую часть. Но мои первые впечатления от Энни были пересмотрены не только благодаря желудку. Когда прибыл мой новый костюм, его кошмарный вид грозил обречь меня на бесконечные страдания и стыд. Но в субботу вечером, после недельной муки, когда я, выходя в город, чувствовал себя объектом насмешливых взглядов, миссис Тобин попросила меня снять это оскорбительное одеяние, покрасила его в темно-коричневый, не привлекающий внимания цвет, высушила, выгладила и утром в понедельник презентовала мне то, в чем я стал, по крайней мере, выглядеть пристойно. Энни была, без сомнения, самой обаятельной и самой жизнерадостной личностью, с какой я когда-либо встречался преисполненная благожелательности, она редко огорчалась и всегда была готова посмеяться над своими и моими проблемами. Даже ни с чем не сравнимая скаридность моего дяди была для нее поводом для смеха, и хотя она объясняла мне это самыми убийственными клише, такими как «Жизнь – штука странная, дорогой, надо встречать ее с улыбкой» или «Смейся, и мир посмеется вместе с тобой, плачь», и будешь плакать один. Эти банальности означали лишь то, что она не получила должного образования. Ничто не могло повредить ее натуре, излучавшей щедрость, высокую порядочность. В ней не было ни малейшего намека на злые чувства и умыслы. Не прочь погадать. Самое любимое ее гадание – на чашках. Она всегда предсказывала благоприятные события и никогда ничего худого. Сколько мы с ней не общались, я ни разу не слышал, чтобы она отозвалась о ком-то плохо или осуждающе. Даже в адрес Лео, который, несомненно, заслуживал ее тяжелых упреков, она лишь сочувственно посмеивалась. «Тут ничего не остается, как пожалеть беднягу. Поверь, что к себе он еще строже, чем к нам». Она была вдовой с четырьмя детьми, все сыновья. Трое из них были в британской армии. Она никогда не говорила просто в армии, неизменно подчеркивая, что двое в Индии, один в Сингапуре, как если бы они там служили иностранным государством, четвертый же эмигрировал в Канаду, где отнюдь не процветал. Хотя она редко получала вести от сыновей, притом весьма скупые, она иногда рассказывала мне о них, с улыбкой вспоминая какой-нибудь случай из прошлого. В кухне на каминной полке к стеклянной чашке, в которой Эдни с любовью содержала довольно облезлую золотую рыбку, была прислонена старая открытка с видом Тадж-Махала при лунном свете и таким текстом. «Дорогая мама, я надеюсь, что эта открытка дойдет от меня к тебе и найдет тебя в добром здравии, твой любящий сын Дэниел». Когда открытка попадалась ей на глаза, Энни начинала улыбаться мне. Дэнни да всегда был хорошим мальчиком, хотя иногда чуть сумасбродным. Никогда не забуду тот день, когда он упал с пирса в Дануне. Но чаще всего во время наших долгих вечерних разговоров она вспоминала о своем муже. Она называла его Па. Должен признаться, что мне были мало интересны эти семейные воспоминания. Но поскольку я искренне полюбил мистобин, то заставлял себя слушать с внимательным и сочувствующим видом. Обычно это у нее звучало так. Па был хорошим человеком дорогой и умным, но с торговлей у него никогда не ладилось. Он устраивался на работу на пару недель, а потом бросал. Он был по-своему слишком джентльмен для простого трудяги. Он купил лошадь и под воду, но лошадь свалилась прямо на нас. Да, дорогой лошадь умерла на нем. Хотя если бы ему платили за то, что он делал, мы бы рванули вперед. Но он не умел зарабатывать. Это была не его тропка. Ой, он был известной фигурой. Когда он умер, вся улица вышла. Прекрасные были похороны. Сама Энни пользовалась заслуженной известностью среди ирландских экспатриантов в нашем районе, которые собирались, как правило, по вторникам вечерами в пабе, принадлежавшем одному из них с патриотическим названием Трилистник. «Нередко эти вечера превращались для меня в праздник, когда у Энни в кошельке оказывалось несколько лишних монет, или когда она выигрывала на тотализаторе, поскольку была не прочь поставить три пенса или даже целый шиллинг на лошадь. Она надевала мужскую рабочую кепку, которую тщательно укрепляла на голове длинными шпильками, и отправлялась вместе со мной сначала на ужин в магазин Боннелли, где была жареная рыба с картошкой фри». Затем, хотя ей не достиг совершеннолетия, в уютный трилистник Ее появление всегда встречали приветственными возгласами, и когда она заказывала себе Гиннес, она никогда не пила больше одной порции, а мне имбирный Эль, начинали раздаваться крики «Спой нам, Энни!». После обмена шутками и без малейших колебаний она затягивала мальчика Министреля, или «Залы Тары» а затем набис свою самую любимую, которая, насколько помню, называлась «В зеленой одежде». «О, милая Пэдди, что за новость на свете? Скажи нам, о чем шепоток? Неужто трилистник отныне в запрете? Ирландии главный цветок». Затем песню с огромным воодушевлением подхватывал хор голосов. «Маленький милый трилистник, маленький чудный трилистник». Маленький чудный трелистник Ирландии главный цветок. Несмотря на эти мои радости, или, возможно, из-за них я не мог отдавать себе отчет в том, что силой обязательств оказался на весьма низком уровне существования. Полем моей жизнедеятельности были трущобы Уинтона. Такие перемены тревожили, а места казались смертельно опасными. Нас окружали многоквартирные доходные дома. Узкие улочки и жалкие переулки, где бросались в глаза все признаки убожества и нищеты. Продажные женщины, безработные мужчины и, что самое страшное, одетые в лохмотья немощные дети-калеки. Всегда шумная, грязная и забитая транспортом Аргайл-стрит казалась мне гноящейся раной. Субботними вечерами ее запруженные толпой освещенные тротуары представляли собой Сатурналии, повсюду пьяницы. Одни лежат в канаве, других за руки, за ноги, лицом вниз, тащат в полицейский участок. Отпущенные на берег матросы ищут приключений на свою голову, и группы фанатов из соперничающих любительских футбольных клубов дерутся после матча на кулаках и ножах, в то время как звон медных тарелок, глухие удары барабана и поблескивающие духовые инструменты Доводят это столпотворение до своего апогея. Это вышагивает туда-сюда по улице армия спасения, время от времени останавливаясь, чтобы спеть гимн, произнести проповедь об ужасах божьего проклятия и исполнить передай тамбурин. Во всех моих повседневных контактах с людьми или вещами не было ничего, что развивало бы или вдохновляло мой разум. Когда, ведомый дневным вакуумом в своем желудке, я тайком заглядывал к Банелли, чтобы за один пенс купить тарелку картофеля фри и услышать из подсобных дверей на ломанном английском «Чипопутата не готова! зелени горошка готова! Хотеть зелений горошка?» Я с горечью чувствовал, что моя звезда потускнела из тех счастливых, полных надежды дней, когда мисс гревель рассуждая в манере Итана о пятнистом ятрышнике, делала паузу, чтобы обратиться ко мне через безупречно накрытый стол. Еще котлетку, Кэрол. Теперь я знал, что у моей мамы не было ни малейшего представления о том, что меня ждет. Те серьезные разговоры с Лео, когда она с тревогой вглядывалась в его грустное, бледное, внушающее доверие лицо, должно быть, создали у нее совершенно ложное представление о каких-то перспективах, которые ждали меня у дяди но я не мог заставить себя написать ей всю правду. Это ничто не изменило бы в моей ситуации, а из ее частых писем следовало, что она едва успевала давать уроки в школе, поскольку приходилось еще ездить поездом в Кардив, чтобы самой присутствовать на очень важных вечерних занятиях, которые, по ее словам, оказались сложнее, чем она предполагала, со многими техническими тонкостями, в которых она с трудом разбиралась». Тем не менее, почувствовав, что я погружаюсь в какое-то болото, задыхаясь от испарения и грязи, я попытался взять себя в руки, вернувшись к тому неуловимому греческому идеалу, которому следовал в прошлом, к хорошей физической форме, которая пока что не просматривалась в моем состоянии. Единственная ванная комната в здании Лео служила в настоящее время хранилищем бесполезного бытового хлама, старых дверных ручек, гнутых гвоздей, сломанных рамок для картин, рваных картонных коробок и тому подобного, что дядя не позволял выбросить. Но с помощью Энни я очистил эту комнату. Хотя старинная ванна была покрыта ржавчиной из-за скулотой эмали, в нее можно было набрать воды, и каждое утро, проснувшись, я занимался 15 минут физическими упражнениями, а затем окунался в холодную воду. По вечерам, которые становились все длиннее, я с радостью предавался своему прежнему увлечению. Проезд на желтом трамвае от Аргайл-стрит до парка Келвин-Гроув на западной окраине города стоил всего полпенса. Но поскольку у меня часто не было и такой монеты, я был не прочь прогуляться пешком до Санди-Маунт-стрит и Вестерн-Роуд, так как на мне были мои старые спортивные туфли – в которых я чувствовал себя легким и гибким. В парке, простиравшемся за университетом, где было много обрамленных деревьями аллей и извилистых дорожек, я останавливался, чтобы перевести дух, а затем принимался бегать. Кроме случайной парочки, целующейся на скамейке, в это время в парке почти никого не было. Чувство свободы и необъяснимого наслаждения, которое я испытывал при этом стремительном рассекании прохладного воздуха, все еще подсвеченного гаснущим закатом, давало мне возможность избавиться от всех моих бед. Их словно сдувало с меня встречным ветром, и они, трепыхаясь, опадали за моей спиной. Затем, выложившись, я сидел и отдыхал, глядя на университет. Старинное благородное здание в обрамлении темноты – возвышающиеся на фоне погасшего на западе небосклона. Шансы на то, что я когда-либо буду учиться там, стали теперь удручающе малы. Однако, восстановив дыхание, я, движимый неистребимой тоской, поднимался на холм и бродил по огороженной территории. Проходя через пустынные крытые аркады, я читал над деревьями названия лекционных залов, всегда останавливаясь у факультета биологии, где сквозь закрытые двери улавливал запахи карбофуксина и канадского бальзама. Затем, повернув к городу, я чувствовала, что погряз в беспросветных днях и что моя жизнь пропадает в скучной и бесполезной рутине.